Как ни странно, собрание дало положительный результат. То ли ящеры смирились со своей историей, то ли почувствовали бескомпромиссную жесткость варианта, предложенного Болоном. А может, по-новому оценили себя. Ведь пять минут на краю пропасти очень многому учат. Как бы то ни было, но на лицах вновь появились улыбки и зазвучал смех. А через день устроили вечеринку по поводу чьего-то дня рождения. Мир наконец-то сумела вернуть фразу, что статья Катрин – это бред буйно помошенного и яйца выведенного не стоит. Динозавры не вымерли, а покончили жизнь коллективным самоубийством от стыда за своих предков. Потом у Мир Иван и Катрин Начался высоконаучный спор об эволюции какого-то вида двоякодышащих. Катрин была поражена и очарована эрудицией Мириван в данном узкопрофессиональном вопросе. Все смеялись и шутили. Булан как следует набрался, вспомнил о влиятельном секретаре и решил поговорить с ним за жизнь. Поднялся в верхний домик, включил. Во всех комнатах свет и отопление. Достал с полки портативный комп и вызвал секретаря на связь. Как оказалось, вытащил из постели. Обсудили достоинства и недостатки сладких вин по сравнению с крепкими. Пришли к выводу, что сравнивать их нельзя. Секретарь умело и незаметно перевел разговор на дела департамента. А дела шли неважно. Несмотря на успех с аккумуляторами в борьбе за средства, побеждали маринисты. Активисты сами незаметно сыграли им на руку. Малейшая ошибка в расчетах активности Солнца и северный ледовитый щит начнет таять. Последствия – всемирный потоп. Спасение – проект маринистов. Железная логика. «Бросим кость», – заявил Бован. С пьяной решительностью Брось в них костью Им мешает щи... Щит Хорошо Мы щит уберем Напрочь Щита нет И проекта их тоже нет Думаешь, они откажутся? Не посмеют Мы за их деньги Выроем им яму Океаны хотят Земснарядами мутить Океаны мутить нельзя. Там рыбы живут. Рыбам будет плохо. Ты бы хотел плавать в мутной воде. Я все время в ней плаваю, устало отмел аргумент секретарь. Чем кончился разговор, Волан не помнил. Помнил только, как Ирина ведет его к лифту, а магма с рукой на перевязи открывает им двери. Понимаешь? «Когда слишком долго носишь маску, она становится вторым лицом», — внушал Болон жене. «Я выбрал не ту маску. Она давит меня, подавляет во мне меня. Меня нет, есть моя маска. Вот так. Не гожусь я мирами управлять. На моё место надо кого-то другого, умного, изворотливого. Может, вытащим сюда секретаря? Пусть он мучается, а...» «Поздно, милый. Там, в нашем мире, ты уже величина. Знаешь сказку про копилку знаний?» Мама рассказывала. «Теперь у сказки другой конец. Пробрался в сокровищницу природы криминал Болон и унес копилку. Теперь за знаниями надо к Болону на поклон идти. Где ты такое слышала?» «На заседании конклава» чтобы их мыши съели.